Глава 9: Возвращение волшебницы. Бирюзовый. Сидней. Я хотела стать волшебницей. С тех самых пор, как начала учить алфавит в Сиднейском детском саду, только и жила этой мыслью. Я не знала, как мне это осуществить, и никому не говорила о своей мечте, но была уверена, что сумею ее исполнить. Летать по небу, сидя на метле, управлять предметами взмахом волшебной палочки. Мне казалось, что если я буду тренироваться, то у меня получится. Особенно привлекало изготовление зелий. Сидя в темной комнате, я представляла, что выйдет, если смешать по своему усмотрению цветы и плоды деревьев. За день до соревнований я выпила одно из них. То, что сделало бы меня сильнее. Но мне стало плохо. Я даже получила нагоняй от мамы. Лежа в кровати, я просила у нее прощения. «Хорошо, что ты поняла свою ошибку», — отвечала она, поглаживая меня по щеке. «Наверное, подумала, что я больше не буду так делать». Но, страдая от боли в животе, я размышляла иначе. Ошиблась с компонентами. «В следующий раз сделаю лучше». Моей первой наставницей была учительница Грейс. В начальной школе на внеурочных занятиях я ходила в походы. Учительница Грейс вела в одном из университетов ботанику и однажды пошла с нами как специально приглашенный преподаватель. Пока мы шли, она рассказывала нам о съедобных растениях, знакомила с названиями цветов. По дороге один мой одноклассник споткнулся о камень, упал и разбил коленку. Учительница Грейс сразу исчезла и, вернувшись с какими-то листьями, осторожно приложила к ране со словами: "Чин-чин, пф-пф, чин-чин, пф-пф". Странные слова всех рассмешили. Глядя, как смеется даже поранившийся мальчик, который только что плакал, я подумала: "Она волшебница, учительница Грейс определенно волшебница". В отличие от моих одноклассников. Я не могла перестать улыбаться, и всю оставшуюся дорогу неотрывно следила за учительницей. Так как я продолжала хихикать, даже когда мы остановились на привал, друзьям было неловко со мной находиться. Учительница держалась прямо, а в ушах, которые выглядывали из-под собранных в хвост волос, у нее были сережки с красивыми камушками. После похода я тихонько сказала ей, «Я хотела вас спросить». «Да. Что такое, Синди?» Меня удивило то, что она запомнила моё имя, пусть я и представилась всего один раз, но я продолжила. «А что это были за листья?» «Ах, это...» — учительница улыбнулась и подмигнула. «Волшебные листья. Они лечат раны». Так и знала. Я обрадовалась и сразу задала следующий вопрос. «А что за странные слова?» Ты про чин-чин-пф-пф. Этому меня научила моя подруга из Японии. Заклинание, которое делает мир прекрасным. Мило, правда? Очень. Я набрала полные легкие воздуха и, решившись, спросила. «Вы волшебница, да?» Она посмотрела на меня и, приложив указательный палец к губам, улыбнулась. «Это секрет». Я была готова взлететь от радости, но больше не видела учительницу Грейс. Организацией внеклассных занятий и походов занялись другие люди. Я очень хотела научиться у Грейс магическому искусству, но, к сожалению, у меня не было ее контактов. Отыскав ботанический атлас, я узнала, какие растения ядовитые, какие могут останавливать кровь, и не только это. Помощь, которую оказывают растения людям, была волшебной. С замиранием сердца я буквально проглотила эту книгу и окрыленная отправилась в ботанический сад. А вскоре я узнала еще и то, что камушки в сережках учительницы были бирюзой. Я увидела похожее колье на витрине одного антикварного магазина. Я несколько раз повторила название, которое было написано на бирке. Бирюза, а позже выяснила, что она считается необычным камнем. В древности его использовали во время различных обрядов и магических ритуалов. Люди почитали его как талисман. Считалось, что он связывает с потусторонним миром. Мне он тоже понравился, и я стала носить его. Чтобы стать волшебницей. Бирюзовый — мой цвет. Почему-то я не могла перестать думать об этом. В старшей школе у меня появилась одноклассница-японка. Она приехала к нам по обмену и училась всего год. Увидев мой бирюзовый браслет, Мако, так ее звали, сказала «красивый цвет». По-японски это «мидзуиро». Мако написала в тетради слово «мидзу» и пояснила, что оно означает «вода». «Мидзуиро» — цвет воды. По-английски можно сказать «цвет морской волны». И правда, именно этот загадочный цвет мы видим в прозрачной воде. «Тогда ты знаешь про чин-чин-пф-ф?» п спросила я, на что Мако радостно улыбнулась. «Наверное, все японцы знают об этом. Очень мощное заклинание». «Получается, все японцы — волшебники?» Значит, у учительницы Грейс действительно была хорошая подруга из Японии. Узнавая все больше о растениях, я пришла к ароматерапии. Даже в официальных источниках говорилось, что в средневековой Европе людей, которые хорошо разбирались в травах и лекарствах, преследовали за колдовство. Я задумалась об этой грустной тенденции. Опытные волшебницы вынуждены были осторожно передавать остатки своих знаний будущим поколениям, преследуемые церковью. Когда я окончила школу и получила специальность, то устроилась консультантом в аромасалон. салон Мне очень нравилось работать с людьми, которые, так же, как и я, хотели узнать о растениях больше. Проработав в салоне пять лет, я случайно обнаружила в интернете, что учительница Грейс, преподает в Арома школе в Англии. Это произошло три года назад. У меня остались только фотографии с ней с того похода и имя, но я была уверена, что это она. Я отправила электронное письмо в школу и получила ответ лично от учительницы. Она приглашала меня в Англию. Так я решила уволиться и поехать туда. Единственное, о чем я сожалела — Это о моем соседе Ральфе, ведь он мне очень нравился. Ральф был сотрудником банка, старше меня на 15 лет. Чуть полноватый, низкого роста и с редкими волосами. Думаю, он комплексовал по этому поводу, но мне он казался милым. Ведь в его округлом теле вмещалось столько любви. Я таяла от его улыбки, а стоило мне увидеть его как на душе, сразу становилось спокойно. Он всегда заботливо поливал цветы на веранде, а по вечерам готовил, судя по запаху, вкусный ужин. Если какая-нибудь бабуля сбивалась с пути, то он глуповато шутил и провожал ее. Я понимала, что не хочу, чтобы кто-то отнял его у меня, но не призналась ему в чувствах, как и в том, что уезжаю из Сиднея. Я не знала, вернусь ли когда-нибудь. Поэтому я воспользовалась магией. Перед самым отъездом в Англию я изготовила одно приворотное зелье. Масло и ланка-ланга, экстракт лотоса, бутоны незабудок, мое дыхание, свет полной луны и секретный ингредиент. Я добавляла зелье в розовую воду и опрыскивала себя с головы до ног. Перед тем, как съехать, мне посчастливилось случайно встретиться с ним и вместе пройтись до автобусной остановки. Заведя глупый разговор о любимом цвете, я изо всех сил старалась передать ему аромат моего приворотного зелья, встряхивая волосами и смотря в глаза. Когда Ральф сказал, что ему нравится оранжевый, очень в его духе, я вдруг представила его в оранжевом фартуке с радостью готовящим сэндвичи. Через две-три секунды это видение исчезло, однако я поняла, что пусть сейчас Ральф и был банковским клерком, он станет хозяином закусочной. Со мной такое случилось впервые, но я ни капли не удивилась. Почему-то я знала, что кто угодно владеет магией, если любит по-настоящему. По возвращении в Сидней я искала оранжевую закусочную. Ральфа который бы ждал меня. Прощаясь с ним, я предсказала будущее, назвав его «Мистером Оранжевым», и когда садилась в автобус, тихонько произнесла «Чин-чин-пу-пу». В Англии я снова встретилась с учительницей и погрузилась в изучение ароматов. Грейс хорошо меня помнила и многому меня научила, как на лекции, так и вне занятий. Я была волонтером в медицинских учреждениях, участвовала в мероприятиях по охране лесов. Трудясь бок о бок с Грейс, я училась помогать людям, природе и животным, и заботиться о них. Все живые существа на нашей планете связаны между собой. Я знала об этом, думала, мечтала, хотела и притворяла в жизнь. Это было важно, чтобы перенять волшебные навыки Грейс. Когда я получила диплом об окончании школы, Грейс с улыбкой сказала мне «Теперь ты стала настоящей волшебницей, Синди. Магия, что меняет мир к лучшему. Я уже многое умею. Возвращать улыбки больным людям, обезоруживать объятиями сердца, полные ненависти, дарить сладкие сны в бессонные ночи. Теперь, когда я окончила обучение в Англии, я могу начать новую жизнь в Сиднее. С помощью бирюзы, ароматов и старого заклинания я сделаю мир светлее, рядом с прекрасным любимым человеком, похожим на солнце в своем оранжевом фартуке».